Глава тридцать первая. Только увидев генерала, Бернардо понял, какой именно знак ему подала своим внезапным появлением Ирина. Он не должен был узнавать членов своей бывшей особой группы. Иначе кубинцы могли заинтересоваться появлением группы чиновников Румынии, В ноябре 89-го и в Болгарии летом 90-го Чернов сделал вид, что недостаточно хорошо знает Бернарда, и лишь сухо поздоровался с ним. Затосинис, он был чрезвычайно любезен, даже взял её за руку. Бернарда поисадили в его инвалидную коляску, и он самостоятельно покатился за всеми. Здесь был какой-то мрачный, неразговорчивый худощавый кубинец, которого он раньше не знал. Инес представил его как Рамоно. И Бернардо вспомнил, что этот человек является начальником отдела в кубинской разведке. Перед выездом на эту операцию его готовили и делали это совсем неплохо. Они сидели вчетвером в большой, просторной, светлой комнате. Говорил в основном Чернов. Сегодня ваши дублёры вылетят в Сальвадор. Через 2 дня придёт катер Эреры. Как только гроз будет получен, они вернутся на Кубу, и вы можете считать себя свободными. Вы и так сделали для нас слишком много, сеньора Инес. Нет возразила женщина. Настоящий герой вот он. Она показала на Бернарда. Он терпел все эти переезды, находясь в подобном положении, надеясь, до 3 июня мы никуда не уедем. "Почему до 3-го?" спросил Рамон. "Генерал уверяет, что через несколько дней всё будет кончено". "Меня не пригласили на день рождения", пояснила Инес. "Поэтому я хотела бы пойти туда вместе с Бернардо". «Даже если мне не разрешит командование, — нашелся Сергей Валентинович, — я своей властью разрешу ему присутствовать на вашем мероприятии». «Оно не мое. Это тем более...» — ласково улыбнулся ей Чернов. «Не нужно ни о чем беспокоиться». «Я не беспокоюсь», — возразила Инесс. «Мне иногда кажется, что все российские разведчики...» Такие мужественные и выдержанные люди, как сеньор Гильермо Урбиэта. Он держался очень хорошо, и я прошу вас, генерал, его отметить. Обязательно, сеньор Анис, воскликнул Чернов. Вы столько для нас сделаете, что я буду считать это официальным представлением. Бернардо слушал и не понимал, что происходит. Почему он не должен называть своего Чернова? Ведь тот не скрывает ни своего звания, ни своего имени. И может быть, он хочет, чтобы все знали о том, что на острове находится сразу несколько человек из его диверсионной группы. Но почему? Какую миссию ещё можно доверить инвалиду? Этого Бернардо не знал. Мои люди С удовольствием познакомиться с синьорой Инес Контрерос, восторженно сказал Чернов. Они скоро будут здесь. Он переигрывает. Почему-то он переигрывает. Даже он, один из лучших учеников чиновника, не знал, что минутой назад Инес едва не погубила всю тщательно задуманную операцию и лишь самообладание и выдержка генерала Чернова Пошли в всю ситуацию. Через полчаса приехали Ирина и какой-то незнакомец. Чернов представил его как Сальвадора Перейру. Инес с любопытством глядела на Ирину. Она не смогла не признать, что сотрудница российской разведки была красива. Более того, она была желанной. Ибо если красота Инес была холодной красотой застывшей богини, к которой нельзя даже прикоснуться, ибо её величие и надменность подавляют, то красота Ирины была обаянием живой земной женщины, желанной и живойщей одновременно. Инес Контрес была словно картинкой, сошедшей с полотен дворцовых живописцев.